Из опрятного з д а н и ц а в б о л ь ш о й с т е к л я н н о й витрине которого виднелись всякие автомобильные мази и порошки вышел человек в фуражке с полосатым верхом и в полосатом комбинезоне. р а с с т е г н у т ы й в о р о т открывал полосатый воротничок и черный кожаный галстук-бабочку. Это такой технический шик носить кожаные бантики. А в отверстие бака он вставил резиновый рукав.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 Затем полосатый джентльмен обращает внимание на ветровое стекло. Он протирает его чистой и мягкой тряпкой. Если стекло очень загрязнилось, оно протирается особым порошком. Все это проделывается быстро, но не суетливо. За время этой работы, которая не стоит путешественнику ни цента, человек с газолиновой станции еще расскажет вам о дороге и о погоде, стоящей по вашему маршруту.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 Все карты свежие, и если на какой-нибудь дороге идет серьезный ремонт, то и это указано в карте. На ее оборотной стороне перечислены гостиницы и туристские домики, в которых можно переночевать. Перечислены даже достопримечательности, расположенные на пути. Весь сервис есть бесплатное приложение к купленному к бензину. Тот же сервис будет оказан даже если вы купите только два галона бензина. Разницы в обращении здесь не знают. Какой-нибудь старенький Шевролишка и расверкавшийся многотысячный д ю з е н б е р г чудо автомобильного салона 1936 года встретят здесь одинаково ровное, быстрое и спокойное обслуживание.